Лучшая практика номер 43. Уделяйте внимание организации своего торгового бизнеса. Если вы торгуете самостоятельно, то одновременно играете роли работника и руководителя. Вы исследователь, создающий торговые стратегии. Сами принимаете решения по позициям и рискам, а также занимаетесь самоуправлением. Часто трейдинг не приносит успеха из-за плохой организации бизнеса. Трейдеры переключаются между ролями, забывая о продуктивной рутине и лучших практиках для каждой задачи. Владелец маленького магазина действует по четким процессам, выбирает и заказывает товары, заполняет витрины, обслуживает клиентов и управляет финансами. Успех магазина зависит от эффективности и результативности каждого действия. Индивидуальный трейдер также управляет своим магазином и его успех или провал во многом зависят от организации процессов. Брайан Ли, профессиональный фьючерсный трейдер из Малайзии, предлагает лучшую практику для организации торгового бизнеса. Он делит свою работу на три составляющие. Я торгую на нескольких фьючерсных рынках в США и Азии, включая сырую нефть, золото, облигации, мини-фьючерсы DOW. Сою, пшеницу, кукурузу, пальмовое масло, соевое масло и прочее. Мои подходы следовать за долгосрочными трендами и заниматься свинг-трейдингом. Я придерживаюсь четких правил: все решения базируются на сигналах моих торговых систем. И я использую собственные алгоритмы управления рисками для каждого актива в портфеле. Я бы разделил свою торговлю на три ключевых этапа: первый исследования и разработки. Я изучаю торговые методики, создаю и провожу бэктестинг новых торговых стратегий, также я управляю рисками всего портфеля. Второй. Исполнение сделок. Я просыпаюсь в 5 утра по малайзийскому времени и запускаю торговую систему. Она использует дневные котировки, поэтому генерирует торговые сигналы ежедневно перед открытием рынка. Их я превращаю в ордера на торговой платформе. Когда сделка срабатывает, я получаю уведомление и фиксирую время, цену, объем лотов и другие детали позиции в торговый журнал. Третий. Аудит. Я проверяю все сделки за день. На платформе Globox, где я торгую, многие фьючерсные рынки открыты почти круглосуточно. Ранний подъем позволяет мне проверить сделки предыдущего дня. Затем я сверяю записи в торговом журнале с выпиской от брокера. Четвертый. У меня три роли – исследователь, исполнитель сделок и аудитор. Я стараюсь не смешивать их, сосредотачиваясь на одной задаче. Если я начну одновременно исследовать рынок и исполнять сделки, случится внутренний конфликт, и это негативно скажется на торговле. Брайан считает, что нужно четко разграничить ключевые торговые функции и выделять для каждой определенное время. Он подробно расписывает все процессы, чтобы повысить эффективность. Брайан – системный трейдер, но его лучшие практики полезны и для интуитивных трейдеров. Важно выделить время на исследование и наблюдение за рынком, непосредственно торговлю и анализ результатов. Успешные трейдеры не пытаются сделать это одним способом, а разделяют обязанности и создают отдельные процессы для каждой части бизнеса что помогает вам генерировать идеи, управлять рисками и продуктивно работать над собой. Если не уделять время каждой из этих задач, вряд ли удастся в них преуспеть. Для хорошей торговли нужно грамотно вести бизнес, уделяя внимание каждой его части.